Глава 3. Как не похож был теплый уют московских особняков на эти холодные величественные дома. За большими зеркальными окнами сверкает холодным блеском нева. По набережной её полноводного канала редко-редко простучат шаги запоздалого прохожего. Наклонившиеся к реке деревья опустили ветки над темной водой, где отражается осенний поздно встающий месяц. Вермонтов не зажигал огня, наблюдая за медленным восхождением ущербной луны. Он уже три дня никуда не выходил из-за легкой простуды. А надо бы выйти, побродить по городу, который с трудом не сразу раскрывал ему свою душу. Ему захотелось вернуться к давно им оставленной музыке. Он прошел в гостиную, зажег свечи, и, подсев в роялю, стал вспоминать свою любимую адажу из соната Бетховена. Бабушкина комната была далеко, да ей не мешала никогда его игра. Он не слышал звонка в прихожей и вздрогнул от неожиданного появления Раевского. Святослав, что так поздно?» «Новости Мишель сейчас только узнал». «Ну, пойдем ко мне». Лермонтов взял свечу и пошел впереди. «Какие новости, хорошие или плохие?» — спрашивал он, всматриваясь в лицо друга. «Сейчас все расскажу. Я нынче зашел в университет и узнал от студентов, что для перехода из одного университета в другой по новому указу надо сдавать вступительные экзамены по всем предметам. Вот, брат, какая новость». «Не может быть. Держать снова вступительный экзамен как новичку? Вот именно. Я ни за что не соглашусь на это. Но что ж ты будешь делать?» «Не знаю, не знаю. Еще ничего не могу придумать, но, впрочем...» Вермонтов остановился перед Раевским и посмотрел на него невесёлым взглядом. «Впрочем, тут и думать-то много не приходится. Если не университет, так что же у нас остается? Только военная служба». «Ты военная служба», — повторил почти с испугом Раевский. «Что же станет тогда с стихами твоими, с поэзией?» «Думаю, что в этом мало что изменится». А впрочем, я еще ничего не решил. Знаю только, что вступительный экзамен заново держать не буду. И знаю также, что если начнется у нас война, я буду служить своей родине и своему народу так, как служат все военные. Уж этого-то мне запретить никто не может. Но ты поэт! Как поэт я еще никому не нужен, усмехнулся Лермонтов. И над повестью своей бестолку мучаюсь. И мучаюсь, и злюсь на себя, и все выходит плохо. А бросить духу не хватает. Ежели закончу ее, буду счастлив». «О чем же она, Миша, скажи хоть мне-то?» «О крестьянском восстании времен Пугачева». «Вот что!» «Значит, все-таки пишешь», — протянул Раевский, задумавшись. «Ты мне ее непременно покажи». ну ведь она еще не кончена», — неохотно ответил Лермонтов. «И я с самого начала ею недоволен». «Но, может быть, ты и не прав». «Нет», — вздохнул Лермонтов, — «к сожалению, прав». «И все-таки все, что я думаю о крепостном бесправии народа и о неизбежной расплате, которая ждет наших душевладельцев, я в этой повести напишу черным по белому. Между прочим, ты знаешь ли, сколько мне этой осенью стукнет? Восемнадцать лет. Это только сказать легко. Скоро старость. А чтобы написать все то, что написать мне необходимо, требуется прожить еще, по крайней мере, лет сорок». Это уж обязательно, я высчитал. Вот ты рассуди сам, могу ли я терять лишние годы жизни на учении. Раевский удивленно посмотрел на него. Но при твоем умении работать ты в десять лет напишешь целую библиотеку. Ты сосчитай, сколько уже написал. Давай подведем итог. Еще рано. значительного ты ничего нет. А все эти стихотворения, что осенние листья, пошумят, пролетят и умрут. а демон твой, которого ты меня до сих пор не читал. Из всего написанного мною, может быть, только одна эта поэма и заслуживает внимания. Когда же я ее узнаю? Когда-нибудь. Я лучше покажу тебе небольшое стихотворение на одну очень дорогую мне тему, если можно назвать таким плохим словом лучшую девушку из всех, кого я знал. Ты не угадываешь, о ком я говорю? Нет. О Вареньке лопухиной сказал тихо Лермонтов, взглянув в удивленные глаза Раевского. Она лучшая из лучших, и верю я только ей одной. Я понимаю тебя, ей невозможно не верить. Такой очарующей простоты, пожалуй, я ни в ком, кроме Вареньки, не видал. Об университете ты еще подумай. Подумаю. А чем плоха военная служба? Те, кто вывел в двадцать пятом году войска на Сенатскую площадь, были военными.